Глава восьмая Отец спасённого мальчишки пришёл, когда уже совсем стемнело. Крепкий мужчина, навскидку под пятьдесят где-то, поприветствовал Гарлу и меня, сел за стол и замолчал. Я растерялась. Я что-то должна сказать? Может, я какие-то местные правила нарушила? Но не оставлять же было пацана в воде. Откуда я могла знать, что сейчас прибежит отец и спасёт? Он что-то произнёс, и я не поняла. Вопросительно посмотрела на Гарлу. После некоторого пояснения с помощью рук и примеров, доступных мне, я поняла вопрос. Он спросил. «Зачем?» Медленно подбирая слова и напоминая себе о том, как именно правильно кивать и качать головой, я пояснила. «Он мог погибнуть. Я не знала, что вы рядом». «Если бы знала...» «Всё равно под водой быстро умирают. Ждать нельзя». «Понимала, что это для тебя опасно?» Понимала, но я справилась. Зато я совершенно не понимала смысла беседы. Вообще. Неужели здесь нельзя спасать людей? Может, они считают, что так боги судили? И я пошла против их воли? этокий фатализм без границ? Или что-то другое? Что ты хочешь в награду? Я психанула. Я не за наградой прыгала, а за его жизнью. Он еще немного помолчал. Потом представился. нув Я уточнила. «Рава Нуф? «Да. Скажи, Рава Лейна, ты хочешь остаться здесь жить?» «Я не поняла вопрос. Здесь это в доме Гарлы?» Уточнила. «Нет, в Самусе». «Самус» — это что? И вот тут, после долгой беседы, я поняла, что и как устроено в этом посёлке. Они все одна семья. Все!» Не в смысле кровные родственники, а в смысле, что если тебе нужна помощь, ты ее получишь. Сможешь заплатить? Хорошо. Нет, значит, помогут бесплатно. Тут я вспомнила свежую крынку молока и теплую кашу на столе, когда мы приплыли с Гарлой. Ближайшая соседка позаботилась. Сейчас Рава предлагал мне войти в семью. Я заколебалась. Все же многих тонкостей я не понимала, но попробовать стоит. Я не хочу выходить замуж. Никто не заставит, если ты в Самусе. Если чужачка, плати. Брак — это оплата? Да. Он не был бы хорошим мужем, но его отец многое сделал для всех. Ага. Вот оно что. И я смогу занять дом и жить там одна? Конечно. Но выбрать дом нужно летом. Осенью приедут еще четыре семьи. Они войдут в Самус. Чужих здесь не будет. А кто они? «Люди, с которыми я и другие мужчины прошли войну. Это было давно, но воины еще служили. Те, у кого кончается служба, ищут место для жизни. На Сарге мы решили, что поселок должен расти. Весной я ходил в город и искал сослуживцев. Их договор закончится осенью и еще у двух следующей весной. Они будут перебираться сюда с семьями. Свободный дом – хорошая приманка», – он рассмеялся. «Что я должна буду делать, если войду в Самус?» «Жить, но помнить, что рядом твои близкие. Если можешь помочь, помоги. Лишнего никто не спросит». «А если я захочу уехать насовсем?» «Не сейчас, а через несколько лет». «Насильно никто держать не станет. Самус не тюрьма». Не стоит думать, что этот разговор дался легко. Чисто технически пришлось и предметы показывать, и руками махать. Помогала Гарла, живо участвуя в разговоре. Но поняла я все именно так. «Тебе не обязательно решать прямо сейчас. Думай, время еще есть. И спасибо тебе за Рома. Он вся моя семья». Раванув поклонился и вышел. Я честно думала. Это был важный момент в жизни. Про порталы я раньше читала только в фантастических романах. Спрашивать здесь пока побаивалась. Слишком мало я понимала в их жизни. Но к утру я решила. Все же здесь я смогу хотя бы существовать в безопасности». Моё согласие Рава Нуф, выслушал с улыбкой. Белобрысый ром что-то быстро и не слишком внятно мне проговорил, а потом протянул мне на ладони тонкий кованный браслет. Или чеканенный. Не слишком-то хорошо разбиралась я в народных промыслах, с необычным рисунком, чем-то похожим на кельтские узоры и узлы. Я заколебалась и вопросительно посмотрела на Раву Нуфа. «Бери, это подарок». Слово «подарок» я услышала первый раз. Я потрепала Рома по белобрысой макушке и поклонилась его отцу. Браслет я надела на руку. Пусть видят, что мне нравится подарок, и я благодарна. Смотреть дома он повёл меня сам. Медленно и терпеливо обходили мы пустую окраину посёлка. Дома почти все были на один лад. Большая каменная коробка, прогнившие деревянные пристройки для скотины и огород. И больше всего меня пугало отсутствие печей. Устройство их я представляла себе очень слабо, совершенно не уверена, что смогу сделать что-то похожее. Приглянулся один из домов мне тем, что прямо во дворе бил большой родник, и дальше он в деревню не шел, то есть хотя бы проблем со стиркой будет поменьше, и грязную воду будет уносить прямо в море. Кроме того, у этого дома росло три плодовых дерева. Такие и похожие я видела и в других дворах, но не во всех. Не знаю, что за плоды, но раз специально сажали, значит, съедобные. Этот дом был самый крайний в деревне, так что если захочу расширить огород, есть куда. Правда, лес был слишком близко, но из объяснений Нува я поняла, что дикое зверьё сюда не заходит, побаивается людей. Вот этот дом я и выбрала. Там, так же, как и в других, отсутствовал кусок крыши, был очаг в углу и нары. Дерево было ещё крепкое, но всё вокруг грязное, покрытое и пылью, и старинной копотью. Стол и одна лавка тоже уцелели. Ладно, плакать я буду потом. А пока нужно купить еды на первое время, попытаться отмыть всё, что смогу, и подумать про печку. Дома сложены из камней, но чем-то камни в стенах удерживаются, глины или что-то другое. Мне нужна богатая модница, которой я продам пару монет на серёжки». «Думаю, об этом стоит поговорить с Гарлой. Её совет мне точно пригодится». Когда я дала согласие войти в Самус, я всё же очень слабо себе представляла, как теперь изменится мой социальный статус. Первое, что ждало меня у Гарлы, — это была моя серьга. Она протянула мне её на ладони сразу, как только я вошла во двор. Считать их оплатой она отказалась наотрез своих денег не берут. Деньги или что-то другое можно взять за работу, если ты этим на жизнь зарабатываешь. Например, за молоко она платила яйцами. За корзину, которую плел мужчина на другом конце села, тоже можно было отдать или продукты, или, допустим, носки шерстяные. Зависит от того, что кому надо. А еда столько не стоит, а уж проживание для своих совсем бесплатное. Я задумалась. То есть, как чужачку, каждый норовил меня, ну, не обобрать, нет, но заработать на мне побольше. А как своей теперь, наоборот, все будут помогать? В этот день мы говорили очень много. Гарла меня посвящала в тонкости отношений. Если тебе нужны дрова на зиму, найди человека и заплати. Но если ты приболела, любой наколит тебе дров на пару дней бесплатно. Помочь соседу? святое Поэтому так осторожно принимают в Самус, берегутся жадных и бессовестных людей. Новости по деревне разносились быстро. Первый подарок я получила еще до обеда. Соседка принесла две больших глиняных кружки. От оплаты она отказалась наотрез. «Тебе, Равалийна, нужно свое хозяйство заводить. Не капризничай, это подарок!» Дальше калитка почти не закрывалась, несли целый день. К вечеру я просто не знала, куда и что складывать, сундуков у меня не было. Зато я стала обладательницей приличного набора посуды нескольких больших кусков ткани. И теплой, шерстяной, и тонкой, похожей на холстину, и большого отреза тонкой привозной. Эту принесла мне жена Трога, модница Рига. Похоже, сейчас она чувствовала некоторую неловкость за слишком большой куш, который они с мужем получили, доставив меня сюда. Она даже попыталась вернуть мне кольцо, но я отказалась. Доставка сюда — это работа, за неё нужно платить. Рига хоть и стеснялась, но явно была довольна. Кольцо она носила постоянно, и я не раз видела его на ней, когда собирались в общинном доме. Да и подарок она мне сделала дорогой. Я видела местные ткани, они практичны, но грубоваты. А тут что-то похожее на ситец или сатин. Тонкое, отбеленное. Но хоть белья себе сошью. Несли продукты, принесли несколько корзин и готовое платье. Клубки шерстяных и льняных ниток. Ну, может, это и не лен, но что-то растительное. Принесли несколько выделанных шкурок корушей. Двух живых корушей от разных хозяек и живую курицу. Я даже растерялась. Теоретически я понимала, что это еда. Но что с ними делать, представляла слабо. Гарла забрала живность и выпустила к своим. «Устроишься – заберешь. А пока я покормлю». Понемногу я начала осознавать, что такое самус.